Да, на улице уснут последние машины Наши души на вершине мира смотрятся смешные Грешны мы, но нас всего лишь 20 Мы так любим летать и ненавидим просыпаться Взрывай весной, я построю свой город свободы Малой и модой, ливнями и морским громом Дымом, ромом, новой мечтой он знакомый, На берегу моря, непростым словом, с головой нас накроют караваны истории, во смех как шум прибоя мне срывает голову снова, утонувным с тобой, веря каждому слову, ставку трудно для тебя, необычным знакомым, сломанной стены теней этого грустного мира, мы заметаем следы, чтобы остались одни, меня не считаем, мечтаем, что с любви стали явью, и снова только вдвоем, игра за гранью азарта. Мы город для двоих, мы город для тебя, банальные слова, Не с тех растопим, подарив сутся полно Мой город для твоих, мы город для тебя Банальные слова, но как же жил я не любя Мой город для твоих, давай взорвем весну Дела не всех тех а завтра, а завтра ты улыбнешься и забыв все на свете Побежим никуда, словно глупые дети И забыв, что давно все растоптаны фразы Растворимся с тобой, став частичками счастья Пусть вокруг мегаполис, под одеялом наш город Нас двое, а миллионы так и не ценят свободу Дай мне лишь ноту, и небо услышит аккорды Закрыв аэропорты, забыв невзгоды Колоды снова смешались, все масти давно открыты Магниты наши сердца и город снов в открытым Забыты даты, солдаты уходят на небо, но мы вдвоем и город любви на а где-то люди бегут. пытаясь вспомнить про завтрак уют металл сломал судьбу, не требуя от А я взрываю и с тобой взлетаю снова. Постель готова в мир снов одним лишь ласковым словом. Мой город для двоих, мой город для тебя. Банальные слова, но как же жил, я не Мы город для двоих. Давай взорвем весну. Делами снег растопим, подарив солнца волну. Мой город для двоих, мой город для тебя. Банальные слова, но как же жить. Я не любя, мы город для твоих Давай взорвем лесну Делами снег растопим Ах